О, сегодня вечером я куплю Арабелли Грос одну из штучек, которые носят как пояс, только выше. А эти маленькие шелковые кармашки на веревочке. Да, так не такие они маленькие, как как ты думаешь. Это это все ночной воздух, да. Ты понимаешь, спать под открытым небом вредно. Вот что, Пабло. А мы отведем его к нам домой и вылечим его просуду. <свят> Грудная болезнь зашла уже далеко, но мы ее вылечим. А о чем вы говорите? Я совершенно здоров. Это тебе кажется. Так казалось и Рудольфу Келингу. А ты сам был на его похоронах месяц назад. Чур меня. Да, да, да, да. Так казалось и Анхелине Фсакис. А она... «Она померла на прошлой неделе!» «В чем же тут дело, как, по-твоему?» «В том, в том, что человек, когда спит, дышит ночным воздухом!» «Твои легкие его не выдержат!» «Пабло, пойдем, я помогу Хесусу Морите!» Пабло обмотал бутыль большим сорняком, Так хорошо укрыв ее, что любой прохожий проникся бы жгучим желанием узнать, какую такую тайну скрывает этот сорняк. Они отвели его в свой дом, уложили в постель и, хотя день был жарким, укрыли старым ватным одеялом. Пабло произнес трогательную речь о муках несчастных страдальцев, терзаемых туберкулезом. А затем медовым голоском заговорил пилон. «Есус, amigo, ты не представляешь себе, какое это счастье жить в маленьком домике, когда приходит ночь, когда иссякают дружеской беседа и вино, а за окном смертоносные туманы льнут к земле, как призраки чудовищных пиявок». «Тебе не нужно выходить на улицу и устраиваться на ночлег во вредной сырости оврага». «Не нужно?» «Нет, потому что у тебя есть свой домик, а в нем удобная, мягкая, теплая постель, в которую ты ложишься и засыпаешь, как дитя». Тут Хесус Мария уснул. Пилону и Пабло пришлось разбудить его и дать ему выпить –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 Пилон основательно к ней приложился, так как знал, что самое трудное еще впереди. И вот, пока Хесус Мария пил, он небрежно и вкратчиво произнес. «И мы возьмем с тебя всего три доллара за датка».